Эпилог. Высокие сосны, сквозь которые пробивались солнечные лучи, жмурились, отбрасывали длинные тени на лужайку перед библиотекой. Было уже поздно, но дети не собирались уходить в дом. Заигравшись на лужайке у южной оконечности острова, стоя на крыльце, Кэтрин минуту прислушивалась к отдаленному щебету их голосов, а потом прикрыла глаза. Ты видишь их? Просил Атер, выходя из библиотеки и щурясь на свету. Она повернулась. Подол ее темно-зеленого платья, порхнул по гладкому дощатому полу. «Не тревожься!» С улыбкой успокоила она. «Сними Анна!» «До темноты они успеют вернуться домой!» Он улыбнулся, подошел поближе и положил руку ей на плечо. «Ты еще не закончил?» Мягко спросила она, обнимая его и притягивая ближе. «Нет!» Устала, покачал головой Атер. Но осталось совсем немного хорошо он нежно поцеловал ее и отстранившись вернулся в дом на свое место за самодельным столом минуту-другую он наблюдал за кэтрин через ярко освещенный прямоугольник двери радуясь возможности даже видеть ее а затем взявшись за перо подвинул ближе дневник и записал теперь трудно представить как я посмел хоть на секунду усомниться в ней Однако в тот момент, когда отец застал меня врасплох, я не колеблясь решил, она меня предала. Да, я был в этом уверен и невыносимо страдал, ибо я перенес на нее всю любовь, всю естественную привязанность чувства, которую так решительно отвергал мой отец. Но откуда мне было знать, какой доброй и вместе с тем умной может оказаться моя Кэтрин? Моя спасительница, подруга, и вот теперь... «Моя жена». а т е р помедлил, вспоминая перенесённое потрясение в тот момент, когда Кэтрин призналась ему, что ей помогала Анна. Он вновь испытал невообразимое изумление, словно шагнул в один из миров Кэтрин, похожих на сон. Но она сказала правду. Без необыкновенного дара предвидения, которым обладала Анна, он до сих пор прозябал бы на Ривене, Разумеется, если бы Ген счел нужным сохранить ему жизнь. Он снова обмакнул перо в чернильницу и продолжал писать. Только такая удивительная женщина, как Анна, могла бы совершить такой поступок. Она следовала за нами по лабиринтам, туннелям и м о с т о в дни. Конечно, она сразу поняла, Ген не сдержит обещания. Знала то, о чем и я не подозревал. «Мой отец – человек не только не заслуживающий доверия, но и безумец. Все годы, что я провел на Квире, она издали следила за мной, боясь, как бы отец не причинил мне вреда, и терпеливо ждала, когда я сам все пойму». Атор поднял голову, вновь почувствовав горечь разочарования. Отцу, разумеется, любящему отцу, в определенный момент следует отпустить, позволить детям сделать выбор. ибо выбор – часть замысла Творца. Атор торопливо окунул перо в чернильницу, выплескивая на бумагу слова. «Анна видела, как я бежал с Квира и пыталась найти меня в туннелях, но Ген опередил ее. Однако и тогда она пыталась помочь мне, но помешал немой Грий. Увидев, что меня, пребывающего в глубоком обмороке, увозят на Квир, она поняла – пора действовать». Этим же вечером она появилась на Квире и, рискуя жизнью, вошла в кабинет отца, вознамерившись вступить с ним в борьбу. Но Гена там не оказалась, вместо него встретилась с Кэтрин, которая, едва прошло первое потрясение, доверилась ей и пообещала помочь. «Значит, Кэтрин знала обо всем задолго до того, как я появился в хижине на Ривене. Мне следовало сразу понять, что мист создала отнюдь не Кэтрин. Но разве я мог предположить такое? Я считал Анну потерянной навсегда. Откуда же мне было знать, что пока я занимался приготовлениями, обе женщины тоже не теряли времени даром, объединив свои таланты опыт Анны и интуицию Кэтрин, и создавая видимость к а т а к л и з м а в пятой эпохи, таким образом, чтобы после нашего исчезновения бывший дом Кэтрин, а ныне тюрьма Гена, н снова оказался прочным. А что же стало с книгой Миста? Аттор оглядел комнату, окинул взглядом мебель, сделанную его руками, и снова взялся за перо, выписывая заключительные слова. Записи недоставало з а в е р ш ё н н о с т ь В момент падения в расщелину я понял, книга не будет уничтожена так, как я рассчитывал. После того, как я перенесся на остров Мист, она продолжала падать в звездную бездну, которую мне удалось увидеть лишь мельком. Я пытался строить догадки насчет того, где она закончит свой путь, но должен признать, все они оказались тщетными. Однако я не перестаю задавать себе вопросы о том, в чьих руках может оказаться книга Миста. Знаю, от этих тревожных мыслей мне не избавиться никогда, и потому завершаю запись. Но истинное ее окончание будет написано еще не скоро.